Глава 34 Нина Сегодняшнее столкновение с Дариной заставляет меня насторожиться, и я весь день думаю о ней, представляя в ярких красках, насколько далеко они с Савой уже зашли. Как давно она у него работает, как давно перестала быть просто помощницей, как давно претендует на роль его новой жены. Я ведь давно для себя выяснила, что мы с Савой разведены и уже как пять лет являемся бывшими мужем и женой. Вот только в отличие от других пар, мы продолжаем общаться уже как родители троих детей, и даже несмотря на то, что я официально отказалась от алиментов по его настоянию и просьбе, он регулярно помогает нам деньгами, хотя в этом нет необходимости. Счета, которые он оставил семье после развода, до сих пор полны накоплений, а недвижимость также приносит деньги. Возможно, если бы он был, как многие недобросовестные мужчины после развода, которые старались обобрать жену и детей до нитки, чтобы так отомстить, то мне было бы легче пережить наш разрыв. Но благородство Савы играет не в мою пользу. Хоть все эти годы я и не помышляла о том, чтобы снова стать единой семьей, когда на горизонте маячит угроза его новой женитьбы и окончательного ухода, меня вдруг по-настоящему осеняет мысль, что мы никогда не будем вместе. Судя по хватке этой Дарины, она постарается максимально сократить наше общение. Отчего-то я уверена, что это сейчас она благосклонно относится к моим детям. Но как только станет официально Муромцевой и забеременеет, быстро склонит его в свою сторону. Поначалу он даже будет забирать детей, как и прежде. Затем, когда появятся новые хлопоты в связи с рождением ребенка, общение сократится, а затем и вовсе сойдет на нет. Я так ярко представляю сцены будущего, когда мои дети будут спрашивать меня, почему папа им даже не звонит, что чувствую какую-то апатию и разочарование. Конечно, все это – плод моих фантазий, и, возможно, Всего этого не будет, и я все себе придумала. Но я никак не могу успокоиться и перестать переживать. Я так погружена в свои мысли, что не сразу слышу, что кто-то стучит в дверь. А когда бегу и открываю, вижу на пороге Костю. Как и обещал, рассаду принес. Надеюсь, я не помешал. Сосед поправляет очки одной рукой, а второй придерживает рассаду тыквы, которая у него уродилась в прошлом году на зависть всем садоводам и огородникам. Раньше я никогда не смотрела на него, как на потенциального ухажера. Хотя замечала, что он посматривает на меня с интересом. А сейчас вдруг взглянула на него совершенно другими глазами. Вот только ждало меня разочарование. Если Сава был высокий и крупный, никогда не пренебрегал физическими нагрузками и тренажерным залом, что сказывалось на его теле, на котором не было ни единого грамма жира, лишь сплошные мускулы, то вот Константин был из той породы парней, которые всю жизнь оставались худыми и щуплыми, сколько бы ни ели. Выше меня всего на пару сантиметров он не мог похвастаться ни ростом, ни фактурой, ни напористостью. В сравнении с бывшим мужем он проигрывал по всем параметрам, но было у него одно качество, с которым не мог бороться Сава. Константин всегда был ко мне внимательным. Никогда не ставил работу превыше остального, что мне изначально в нем понравилось, как в человеке. Он умеет ценить то, что имеет, наслаждается каждым днем, умеет находить в обычных вещах что-то волшебное и важное для себя. «Нет, входи, Кость, дети уехали к бывшему с ночевкой, так что если составишь мне компанию за ужином, буду тебе благодарна». Я уже даже отвыкла от того, что дом может пустовать. Родители ведь уехали на море, ты знаешь же, а раньше мама всегда приходила ко мне, когда детей не было дома. Я привыкла делиться с Костей, как со своим другом, многими подробностями. Так как он всегда мог дать мне дельный совет. Мама, тебе беспокоится? Сейчас это большая редкость. Так что я тебе даже завидую. «Если бы моя проявляла такую заботу, я был бы самым счастливым человеком на земле». С первого взгляда можно было подумать, что Костя — маменькин сынок. Но если узнать его подноготную, то это мнение ошибочное. Его мать всю жизнь была ветренная и воспитанием Кости занимались его дедушка с бабушкой. А когда их не стало, мать сразу же приехала и поселилась в оставшемся от них доме, который достался ей по наследству так же, как и Кости. В отличие от своего деда, который всю жизнь занимался заводом пилорам. Из кости управленца не получилось. Так что в своей же собственной фирме он работал простым бухгалтером, предоставив управление компанией знающему человеку. «Давай я пока возьму рассаду, а ты проходи, мой руки. Я подогрею суп и пирог, ты поди одной сухомяткой питаешься». Мама не любительница кулинарии, поэтому питаемся мы в основном доставкой. Так что в моем доме явно не хватает женской руки. Я пропускаю мимо ушей незамысловатый намек кости, ведь давно для себя решила, что между нами ничего не будет. Я четко осознаю, что он явно не мой мужчина. Я никогда не смогу его полюбить. Ничего не ёкает в груди, как это было с Савой. В отличие от других женщин после развода, я не готова отказаться от возможности любить и не собираюсь выходить замуж. Ни по расчету, ни по уважению, ни по дружбе. Пусть меня однажды предали, но это не значит, что я собираюсь предавать себя. Нет ничего хуже, чем жить с человеком, которого ты не любишь. Пусть меня миновала такая участь, но я не сомневаюсь, что это так и есть. Тебе всего 35? Для мужчины это не возраст. Отвечаю я, когда молчание становится уже неловким. А ты сама? Что я? Не думаешь снова попытать счастье и замуж выйти? Уже больше пяти лет прошло с момента твоего развода. «Мне сорок два, Кость. К тому же трое детей. Не вижу в этом нужды». «Сорок два в наше время — это не возраст». «Возвращает он мне мои же слова». «А дети вырастут, улетят из гнезда и начнут строить свои семьи. Ты не вдумала, чем ты будешь заниматься потом?» Жить одной? Я не боюсь одиночества, если ты об этом. И потом, я ведь не сижу дома целыми днями. Я работаю в издательстве. У меня свой коллектив. Работа работай. Но это не заменит близкого человека рядом. Мне не нравится, куда нас заводит разговор. И я пытаюсь подобрать слова, чтобы дать ему понять, что он переходит грань. «Или ты надеешься, что Савелий вернется?» Его слова бьют под дых. «Если бы он выбрал другую формулировку, может, я бы не дернулась, но нет». Савелий вернется. Не я вернусь к нему. Нет. С чего ты взял? Бред. Между нами давно ничего нет. Резко отвечаю я и стискиваю челюсти. В этот момент на телефон приходит уведомление о новом сообщении. И я хватаюсь за него, как за спасательный круг. Мне нужна передышка от допроса соседа, которого я подпустила слишком близко к себе. Видела ведь, что он неравнодушен ко мне, а все равно не решилась его прогнать. Я открываю вкладку «Уведомления, не глядя». Василиса прислала мне фото. Пока оно грузится, я дергаю ногой, а когда снова смотрю на экран, Вижу то, что хотела бы развидеть. Со снимка на меня смотрят дети и Сава с Дариной. Все такие счастливые и беззаботные похожи на настоящую семью. Я никак не могу заставить себя заблокировать телефон и не смотреть на эту фотографию, которая меня мучает, так что просто продолжаю рассматривать все в деталях. И чем дольше я смотрю, тем сильнее начинаю злиться. На место расстройству и опустошению неизбежно приходит гнев, на который не имею права, как мне кажется. И это злит меня еще сильнее. Как видишь, твой бывший муж живет дальше. Комментарий Кости выводит меня из оцепенения, и я смотрю на него расфокусированным взглядом. «Да, дальше...» Говорю, как сам нам было, и несколько раз мелко моргаю, чтобы не расплакаться. «Ты расстроилась?» Мрачно произносит снова Костя, и я качаю головой. «Думаю, тебе пора, Костя. Уже поздно, я устала. Он порывается остаться, хочет поговорить. Но у меня нет на это больше никаких моральных сил. Вскоре я снова остаюсь одна и даже посуду не мою, а ложусь лицом на диван, но не позволяю себе реветь. Боюсь тогда вовсе сломаться и не склеить себя так же быстро, как в прошлом. Тогда меня на плаву держала травма Вани, и я понимала, что я нужна ему и не имею права на собственные слезы, боль и страдания. Я должна была быть сильной и волевой чтобы поставить сына на ноги. Но сейчас я уже не нужна детям, как раньше. Ваня снова ходит на тренировки, а Дунай работает и строит собственную личную жизнь. Даже Василиса выросла и теперь дружит с новой женщиной отца. Родители снова устроили себе медовый месяц, Свекры живут отдельно в мире и согласии, И только я живу в прошлом. Работаю, воспитываю детей, но будто не живу вовсе. Наверное, Сава смеется надо мной вместе с Дариной или жалеет, Меня снова одолевает гнев, и в порыве эмоций я наконец хватаю телефон и звоню бывшему мужу, что делаю очень редко. А когда он отвечает, растерянно дышу и резко встаю с дивана, не зная, что хочу сказать. Обвинять буду выглядеть жалко. Он ведь ничем мне не обязан. Мы даже не женаты, чтобы он хранил мне верность. Требовать сейчас же привести детей — глупо. Запретить его пассии общаться с детьми. Он подумает, что я ревную, да и дети начнут злиться на меня. Ведь ясно дали понять — что Дарина им нравится. Дети могут остаться ночевать у тебя и завтра. Мне нужна передышка, чтобы прийти в себя и привести в порядок собственные растрепанные чувства. Почти все люди любят выходные. Я же их ненавижу. Ведь остаюсь один на один со своими эмоциями и не знаю, как с ними сладить. Ни к чему детям видеть, как я страдаю. Так что пусть лучше побудут у отца. Завтра? А в чем дело? Настороженно спрашивает Сава, и я молчу. Не могу так быстро придумать, что ему сказать. Он загоняет меня в тупик, и я кидаю взгляд на террасу. Сквозь прутья забора вижу, как у себя во дворе Костя проверяет грядки. «У меня свидание». Разговор завершается а я еще долго стою с телефоном в руках. Не знаю, почему вдруг решила соврать Саве. Неужели у меня остались к нему чувства, и теперь я хочу показать ему, что он мне не нужен, и что меня не волнует его личная жизнь? Ведь у меня есть своя. На следующий день просыпаюсь я разбитая. Под глазами темные круги в висках пульсирует. Ближе к обеду я прихожу в себя и нет-нет посматриваю на телефон. Но ни дети, ни сава не беспокоят меня. Не звонят, не пишут. Любопытство, чем они занимаются, доводит меня до отчаяния. Я бью себя буквально по рукам, когда ловлю себя на том, что ищу Дарину в социальных сетях, а когда уже не могу успокоиться и хожу туда-сюда по дому, принимаю решение воплотить свои слова Саве в жизнь. Я ведь сказала, что у меня будет свидание, значит, так тому и быть. Не буду же я лгуньей. Пишу Косте, что зову его на ужин, но ничего не готовлю, а заказываю из ресторана. Мне отчаянно необходима компания, а Костя отличный собеседник. И даже если Сава спросит, я не совру, сказав, как прошло мое свидание.